7 ноября. Возвращение к Пушкину. Открытие его бешенство. Свидание с Геккерном. Извещение его в Ельгорске. Молодой Геккерн у Ельгорского. 8 ноября. Геккерн у Загрежской. Я у Пушкина. Большое спокойствие его слёзы. То, что я говорил его отношениях. 9 ноября. Признание Геккерна. Мое положение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания. Жуковский. Конспективные заметки. примечание В тот же день Екатерина Николаевна Гончарова, зная об отношении Пушкина к сватовству Дантеса, писала брату. мое счастье безвозвратно утеряно. Я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, которую я прошу у Бога, это положить конец жизни столь мало полезной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи И смерть для меня — вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю Всевышнего. Первый твой вызов не попался в руки сыну, а пошел через отца, и сын узнал о нем только по истечении 24 часов, то есть после вторичного свидания отца с тобой. В день моего приезда, в то время, когда я у тебя встретил Геккерна, Сын был в карауле и возвратился домой на другой день в час. За какую-то ошибку он должен был дежурить три дня не в очередь. Вчера он в последний раз был в карауле, и нынче в час пополудни будет свободен. Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец, силясь отбиться от несчастья, которое одно ожидание сводит его с ума. Жуковский Пушкину. 10 ноября 1836 года. Мой сын принял вызов. Принятие вызова было его первой обязанностью. Но по меньшей мере надо объяснить ему самому, по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным между двумя противниками в присутствии лица подобного вам, которая сумела бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумела бы оценить реальное основание подозрений послуживших поводом к этому делу. Но после того как обе стороны исполнили долг честных людей, Я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза господину Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением. Барон Геккерен-старший Жуковскому. 9 ноября 1836 года. Я не могу еще решиться почитать наше дело конченными. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну. Я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома, и что, не видавшись с тобою не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради Бога одумайся.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 как и ты с ним и что он также боится, что тайна не была как-нибудь нарушена